Глава 16. Это была первая ночь, которую заветная Лисина записная книжка провела на тумбочке. Обычно она ее не то чтобы прятала, но убирала, будто бы от посторонних глаз. Она прекрасно знала, что никаких случайных свидетелей в ее квартире возникнуть не может. Это к веселым бодрым экстравертам гости ходят табуном и порой без стука. Она такого не любила. Если и были в ее доме гости, то по приглашению. И в обновленный день и час. Экстренных случаев, конечно, она не исключала. Насколько их бывает в жизни? Так что на статистику они не влияли. Знала, но все-таки прятала. Вероятнее всего от себя самой. А тут вдруг не стало. Нацарапав последние «Прости, Лехи, про себя она расценила это, как в спину ее плюнуло, да он и заслужил. Просто отбросила записную на тумбочку. А потом легла спать. И спала на удивление чудесно. и снилась школа. Коридоры в бледно-зеленых тонах, картины на стенах, которые их учитель Изо самолично писал летом, пока никто не мешал. Алиса однажды застала его за этой работой, забежала в коридор и замерла. Художник упоена выводил линии окна огромного замка. Два уже были закончены. Из них, оперевшись на широкие подоконники, смотрели на подрастающее поколение ученые. Алису узнала Ломоносова и Ньютона. Третий тоже кто-то был. Художник набросал его тонкий профиль. «А кто это?» Робко, боясь на вредный делу, спросила она. Художник Алексея Юрьевича мало кто звал в школе по имени, оторвался от работы и внимательно взглянул на нее. «А это милая девочка, гениальный человек, о котором все забыли. Отец русского фарфора Дмитрий Виноградов. Студенческий приятель Ломоносова, между прочим». Алисе стало любопытно. Она подошла поближе, угляделась с набросок лица. А почему я про него ничего не слышала? удивилась она. Не ты одна. Про него вообще мало кто слышал. Вот так бывает. Интеллект у человека был как у целого института, а заслуг его по достоинству не оценили. Даже имя забыли на многие годы. История безжалостная женщина. Она легко забывает мужчин. И женщин тоже. Быстро поправился он. А ты зачем сюда пришла-то? Библиотеку? «Ну беги, беги!» В эту ночь она вновь увидела его. Художник, чуть приоткрыв рот, прищурив глаза, словно бы не дыша, писал новое полотно. Иногда ухмурился, отступал на пару шагов, и вдруг островенело кидался вперед, выхватывал на палитре каплю нужного цвета и принимался мелко-мелко что-то вырисовывать. Порум покачивал головой и чуть задирал подбородок, словно говоря себе, «А я молодец!» И вновь осторожно, Боясь спугнуть, Алиса подошла поближе. Это снова был замок. Высокие стены белели на фоне заливных лугов, ветер трепал на шпиле флаг с огромным сердцем, ворота оплетали цветы, похожие на огромные синие звезды. Наверху из окна на свое королевство взирала принцесса. Тонкий атлас платья водопадом спадал с плеча. Руки тонкие и изящные небрежно поигрывали ажурным веером. В волосах золотилась диадема. Волосы были темными. С лица вниз бегала синяя прядь. Алиса смотрела на свое изображение и не верила тому, что видит. Она принцесса, хозяйка огромного замка, прекрасного королевства волшебного мира у ног, хозяйка своей жизни. Внизу толпились люди. Их художник нарисовал очень бегло. силуэты у которых и черта почти нет. Но если приглядеться... Вот этот коленопреклоненный человек в изодренном костюме явно Павел. А это, кажется, придворный дурак. Неужели Леха? Были тут и другие, те, кто так и иначе царапал ей сердце и душу. Делал больно, отнимал веру в себя, в свои силы. Те, из-за кого ночами в подушку, а утром еле-еле. Те, кого не стоило брать в расчет. — Что это? — спросила Алиса. Художник отступил от картины, окинул ее взглядом, И повернулся к девушке. «История?» — улыбнулся он. «Моя? Если захочешь. А с ними что? Как они такими стали? Понятия не имею. Мы же с тобой помним, что история дама безжалостная, да? Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Даже она умеет любить».